Глава двадцать пятая. Она крутила педали, набирая приличную скорость, и обогнала на мосту трех других велосипедистов. Одному из них, мужчине средних лет в узких тайцах и зеленом свитере с принтом, подъем давался явно нелегко. Он тяжело дышал и с раздражением покосился на промчавшуюся мимо Дорис. На спуске она отпустила педали. Встречный ветер развивал волосы и платье и наполнял ее ощущением свободы. В этом было что-то особенное. Вот так, среди белого дня, перемещаться по городу, выполняя редакционное задание. Пусть даже в остальном обстоятельства складываются не лучшим образом. На переходе у площади вестербург дорис Дори смельком увидела здание редакции и почувствовала укол долга и совести. Но сомнения она быстро отбросила. Пропущенное время она с лихвой отработает завтра. Материал о Нобелевском лауреате будет однозначно успешным, пусть руководство в этом не сомневается. И Иоанн со всеми его «медведями» ее точно не обойдет. Мужчина в зеленом свитере догнал ее и проехал на красный дальше в направлении к Марьеберг. Дорис двинула королинскому институту через Фридрихсплан по Санкт-Эрикс-Гаттен и Торст-Гаттен. В конце торс гаттен велось огромное строительство. На стенде с паспортом объекта утверждалось, что это самая крупная строительная площадка во всей Европе. Шумную развязку под виадуком перестроят так, что автомобильный поток полностью скроется из вида. А на освободившемся пространстве возведут жилые и офисные здания и оснащенную по последнему слову техники больницу. Политики обещали, что здесь будут уникальные возможности для лечения, точнее, как они выразились, мощности. Двойные вертолетные площадки для посадки и взлета, отдельные палаты для каждого пациента, в том числе и в детском отделении. Стены в больнице предполагалось сделать стеклянными, чтобы прохожие могли с улицы видеть, как быстро медперсонал перемещает по коридорам каталки с тяжелыми пациентами. На другой стороне Соль-Навегин находился исследовательский центр Каролинского института. Проехав на велосипеде еще несколько сотен метров, Дорис увидела круглое здание — Science for Life Lab. Стены здесь тоже были стеклянными, правда, внутри ни одного пациента и никаких развлекательных пробежек с каталками. Бывшая контора Марины, как выяснила вчера Дорис в интернете, занималась исключительно молекулами и основополагающими теориями. Входная дверь оказалась запертой. Дорис начала перебирать в уме все свои креативные маневры для проникновения в закрытое здание, но, к счастью, долго думать ей не пришлось. Меньше чем через минуту на улицу вышла компания людей в приподнятом настроении, и один из мужчин вежливо придержал для нее дверь. Похоже, они уходили с какого-то праздничного приема, который заканчивался в большом холле сразу у входа. Мужчины в белой униформе, видимо, официанты кейтеринговой компании, собирали бокалы и ставили их на синюю пластиковую стойку. Некоторых гостей им приходилось уговаривать вернуть бокал, на что те соглашались с большой неохотой. Одни покидали праздник через дверь главного входа, откуда только что появилась Дорис, другие, видимо, расходились по рабочим кабинетам, скрываясь из вида у лестницы. Дверь на лестницу тоже оказалась на кодовом замке, и Дорис пришлось подождать, пока не появился веселый, слегка подвыпивший мужчина и не набрал нужные цифры. Рядом с ним шла молодая темноволосая женщина. Они говорили между собой по-английски. Речь явно велась о деньгах. И за то время, пока они поднимались до третьего этажа, слова «фонд», «дотация» и «политики» прозвучали не раз. Там, на лестничной площадке, женщина наконец заметила идущую следом за ними Дорис В отличие от мужчины, его спутница не казалась слегка опьяневшей. «Вы кого-нибудь ищете?» — спросила она. «Да, мне нужна Марина Кутка. Мы договорились о встрече». Как бы ей хотелось, чтобы это было правдой, и она действительно пришла бы сюда, чтобы увидеться с живой Мариной, а не для того, чтобы тайком пытаться разобраться в ее загадочной смерти. Вообще-то врать было не в ее стиле, но сейчас особая ситуация. Дорис должна узнать о Марине побольше, чтобы понять, что произошло. Я не видела ее несколько дней. И на приеме ее не было. Мы работаем в одном зале, там, где сидят все биоинформатики. Но числимся, насколько я понимаю, в разных отделах. Близко никогда не общались. Я ее знаю только по имени». Молодая женщина, как оказалось, испанка, любезно отвечала на вопросы Дорис и объяснила, что у Science for Life Lab сложная организация и четыре учредителя. королинский институт, Королевский политех, Стокгольмский и Урпсальский университеты. Человека может принять на работу любая из этих организаций. Кроме того, работодателями выступают и разные частные фирмы, которые поставляют техническое оборудование. Помимо офиса в Сольне, есть еще корпус в Упсале, плюс сами отделения разбиты на тематические сектора, к примеру, картирование белков или различные аспекты изучения ДНК. И есть, собственно, научное руководство, есть то, которое занимается административной деятельностью. Человеку, находящемуся, как эта испанка, далеко от вершины иерархии, почти невозможно понять, кто к какой организации принадлежит и кто кому подчиняется. На церемонии открытия, которая только что завершилась, всех руководителей собрали вместе, но это редкость. Среди выступающих там даже был представитель правительства. Испанка провела Дорис в большой зал, где за компьютерами сосредоточенным видом сидели молодые люди и показала рабочее место Марины. На столе пусто. Экран погашен, и нет ни одного предмета, который сообщил бы хоть какую-то информацию. На работе Марины, естественно, не было. Ее не было в живых, уже несколько дней. Дорис рассчитывала, что здесь об этом пока ничего не знают. «Странно. Мы договаривались на три часа. Я журналист, и хочу взять у нее интервью». «А, так вы журналист. Тогда вам лучше поговорить с самим Матти». Девушка прошла вперед и постучала в ближайшую закрытую дверь. Потом приоткрыла ее, просунула внутрь голову и о чем-то спросила. Вернулась к Дорис и с энтузиазмом кивнула. «Да, все в порядке. С вами побеседует Матти». На дверной табличке имя было написано полностью. «Матти уэрениус Им оказался высокий и крепко сложенный мужчина лет пятидесяти с мальчишески непринужденными манерами. В отлично сидящем темном костюме, видимо, скройным по личным меркам. На полу рядом с письменным столом стоял большой черный чемодан на колесиках. «Ну, здравствуйте!» — радостно поприветствовал он Дорис, как старую знакомую. Я по поводу Марины Кутки, я должна была с ней встретиться и взять интервью для газеты, но ее, похоже, нет. Да, я не видел ее пару дней. Но у нас тут со многими так. На месте никто не сидит. Я сам вечером уезжаю в Индию, а в начале недели был во Вьетнаме. Логичнее было бы лететь оттуда в Индию напрямую, но пришлось вернуться в Швецию за сегодняшней церемонии открытия лаборатории. Нельзя пропустить речь госсекретаря, выглядело бы невежливо. Такси в аэропорт будет через 15 минут, так что пару минут у нас с вами есть. О чем вы говорите, предполагалось в вашу интервью? О молодых женщинах-ученых для столичных новостей. О, столичные новости, как приятно. И замечательно, что вы обратили внимание на Марину. Обычно она предпочитает оставаться в тени. Она очень скромная и при этом совершенно потрясающая. реально человек будущего. Я, кстати, тоже участвовал в приеме ее на работу как представитель политеха в Совете директоров. Формально она числится в политехе, но она занимается ДНК, так называемым полногеномным поиском ассоциаций, а я преимущественно белками. А кто ее ближайшие коллеги? Не думаю, что она с кем-то тесно сотрудничает. Марина как бы сама по себе спутник, работает самостоятельно и не особенно обсуждает свою работу с другими. Но она занимается потрясающим проектом. Создает глобальную сеть, привлекая самых компетентных ученых, лучших из лучших. В каком смысле лучших? Это ученые, которые собрали колоссальный материал, авторы реестров и банков биологических данных для пациентов и контрольных групп из разных стран. Речь о десятках, а иногда и о сотнях тысяч людей, у которых взяли анализ ДНК. Главным образом из Скандинавии, Штатов, Европы, Исландии. Но больше всего впечатляет, что полученные данные даже из Китая и Японии, а там получить доступ к сведениям Департамента здравоохранения совсем не так легко, как у нас в Северной Европе. Нам достаточно обратиться в Совет по здравоохранению и социальному обеспечению, а в Китае надо связываться с каждой конкретной больницей, что требует огромного времени и особого умения вести переговоры. И Марина в этом реально преуспела. Не знаю, сколько конкретно она охватила стран, но их много. В общей сложности речь о данных для порядка миллиона индивидов. Расклад отчасти парадоксальный. Марина всегда находит нужных партнеров, несмотря на то, что как человек она необщительна. Мне редко встречались более молчаливые люди. Но она действительно звезда. И в плане налаживания контактов, и что касается разработки алгоритмов для анализа всей этой информации о ДНК. В математике я кое-что смыслю. Я по образованию изначально математик и вполне могу представить масштаб ее таланта. Дорис посмотрела на книжные полки. Сплошь большие толстые тома, некоторые по биологии и химии, если судить по встречающимся в названиях словам «гены», «клетки», «молекулярная биология», и органическая химия. Но большинство по математике. Мати Урениус продолжал свой монолог. Судя по всему, поговорить он любил. И при этом они реально разделывают под орех старую школу. Все эти гены-кандидаты, о которых говорят представители старой школы, на деле не выдерживают никакой поверки, если подключить полногеномный анализ и сделать выборку более широкой и беспристрастной. И если основываться на гораздо более обширном материале, И на несколько порядков увеличить число обследуемых людей. В начале 20 века гены-кандидаты восходили на ученом небосклоне как звезды, но теперь эти звезды стремительно падают на Землю одна за другой. Не удивлюсь, если этот ген-кандидат, за который только что дали Нобелевскую, тоже скоро рухнет. Потому что речь идет не об одном гене. Ученые, занимающиеся полногеномным поиском, находят сотни генетических комбинаций, имеющих отношение к психическим заболеваниям. Дорис. Изумленно смотрела на него. Мир науки оказался сложнее и противоречивее, чем она себе представляла в начале недели. «Было очень приятно повеседовать с вами, Дорис, но такси уже на подходе, а мне еще нужно успеть привести себя в порядок». Дорис поблагодарила и вышла из кабинета шефа в большой зал. К лестнице пошла самой дальней дорогой, чтобы осмотреть обстановку. Многие помещения все еще пустовали. На полу лежали толстые электрические провода, Техники устанавливали в углу новые машины, белые четырехугольные, похожие на редакционные ксероксы, но гораздо больших размеров. Дорис вошла в офис, стараясь не привлечь внимания, но волновалась она зря, ее отсутствие и появление никто не заметил. Выпускающие редакторы, конь по кличке Август и Лота Лустик, сидели в диспетчере и вели привычное вечернее совещание. Ян и прочие репортеры сосредоточенно смотрели в свои мониторы и готовили материалы для бумажной газеты. Срок их сдачи истекал. Первым делом Дорис снова позвонила в жилищное управление. Пауль не должен остаться без крыши над головой. На этот раз ответила другая дама, гораздо любезнее той, с кем Дорис общалась раньше. Нынешняя была явно иностранкой, говорила с мягкой интонацией и сильным акцентом. Дорис объяснила ей суть проблемы. «Код ОРС. Мне нужен код ОРС, чтобы оплатить кварплату моего брата». Платеж просрочен, поэтому вопрос срочный. Дама ответила, что, разумеется, поможет, но ей потребуется несколько минут, чтобы найти данные. Она отключилась, но через какое-то время, показавшаяся Дорис вечностью, ее голос раздался снова и проговорил нужные цифры. Их было довольно много, почти 20. Дорис попросила повторить дважды, чтобы убедиться, что не ошиблась при записи. Потом на всякий случай спросила, действительно ли у нее есть время для погашения долга до полуночи, если оплачивать через интернет-банк. «Да, все верно. До 24.00. В этом случае деньги будут у нас в понедельник, не волнуйтесь», мягко и спокойно произнесла дама-нешведка. И даже трубку повесила не так резко, как ее коллега. В оставшееся рабочее время Дорис решила посмотреть материалы о Поле Карресоне, чтобы лучше подготовиться к завтрашнему интервью. Нашла большой американский сайт по PubMed, рекомендованный почетным профессором Ларсом Моддингом. По его словам, там собраны данные по любому научному проекту, который велся или ведется где-либо в мире, по крайней мере, если это серьезная работа с публикацией в научном журнале. Но Карресона Дорис решила оставить на потом. А сначала ввела в поисковую строку Марина Кутко, надеюсь увидеть массу упоминаний, поскольку Матти Урениус называл Марину очень успешным ученым. А ему можно доверять. Марину он охарактеризовал как немногословного и высококомпетентного специалиста. И Дорис полностью разделяла это впечатление. Как человек, Марина действительно была особенной, бескомпромиссной, целеустремленной, с несгибаемой волей. Ее энергия заряжала других, давала силы. По крайней мере, так ощущала Дорис. И наверняка не она одна. Она повторила поиск несколько раз, попробовала искать только по фамилии Кутка, Марина Кутка, Кутка плюс Марина. Странно. Во всей базе ПАБМЕД не встретилось ни одной статьи за авторством Марины Кутки.